Глава четвертая. Золушка. Когда после моего разговора с Валентиной звонит мама, решаю врать и об общежитии, и о тетке. Правда, не сделает маму счастливее, а поводов для тревоги у нее хватает и так. После того, как папа тяжело переболел воспалением легких, именно на маму легла вся работа по дому и забота о лежачей бабушке. Ей пришлось одной обеспечивать семью. Чтобы свести концы с концами, мама крутилась, как белка в колесе. В итоге похудела, осунулась и подхватила паническое расстройство. «Все хорошо», — лгу я, боясь волновать самого родного человека. «Мне дали общежитие и обещали помочь с работой». «Надеюсь, ничего тяжелого? Ты у меня и так миниатюрная и болела в детстве часто». Бросаю взгляд на витрину продуктового магазина. В отражении на меня смотрит тощая блондинка. Ни груди, ни попы, ни модельного роста. Только большие испуганные глаза, подпухший от слез нос и яркие искусанные губы. Буду раздавать флаеры в торговых центрах, говорю я первое, что приходит в голову. Это уж точно не тяжело. Тогда хорошо, с облегчением выдыхает мама. Такая красавица, как ты, украсит любой магазин. Ты мне, как всегда, льстишь. Я тебя очень люблю, моя девочка. В трубке слышно, как маму кто-то зовет. Скорее всего, это бабушка. Я тебя тоже. Спешу закончить разговор. Ну все, пока. Мне пора заселяться. Как только откладываю телефон, на плечи словно камень опускается. Умом понимаю, что поступаю правильно. Зачем маме дополнительные проблемы? И все равно, дико хочется расплакаться, прижаться к родному человеку и рассказать, как мне плохо. От приступа хандры спасает появление того самого Толика. «Ты геолог?» — спрашивает меня круглолицый лысый мужчина, высунувшись из старенького матиза. «Что?» По привычке хочу исправить, что эколог, но мысленно машу себе рукой. Да, я геолог. Меня Валюха за тобой прислала. Сказала к сестре отвезти. Спасибо вам большое. Спасибать Валюху будешь. Мужчина распахивает пассажирскую дверь рядом с собой. Садись. Скоро час пик, а нам пилить и пилить. Несмотря на убитый внешний вид, внутри машина оказывается чистой и уютной. От удивления я даже забываю о своем страхе ездить с незнакомыми мужчинами. И уже через пять минут вместе с Толиком начинаю подпевать молодой певице на радио. «Огонь у тебя голос», — говорит он, доставая из бардачка бутерброд. «Как у Идни Хьюстон. Школьный хор и музыкалка», — поясняю, жадно глотая слюну. Бутерброд выглядит настоящим произведением кулинарного искусства. Пышная булочка с колбасой, сыром и какой-то зеленью. Толик подносит ее к рту. и его рука замирает. «Есть хочешь?» Дико хочется сказать «да». Последним, что я ела, была шоколадка вчера вечером в поезде. С тех пор прошло больше двадцати часов. Пустой желудок приступом боли отзывается на любой запах. Но стыд оказывается сильнее голода. «Нет, спасибо!» Стараюсь улыбнуться. «Я не голодна. Приятного аппетита!» Добавляю. И тут же отворачиваюсь к окну, чтобы не мучить себя видом булочки. После перекуса поездка становится приятнее. Толик вживается в роль гида. Он с энтузиазмом рассказывает о Питере, а красивые здания вдоль дороги отвлекают от невеселых мыслей. К окончанию пути улыбка надежно прилипает к моим губам, и даже облезлая краска на фасаде хостела не может испортить настроение. «Привет, Гаримыка!» Радушно встречает меня сестра Валентины. «Я Рита. Пойдем заселимся, а потом проведу тебе экскурсию». Она решительно берет за ручку мой чемодан и катит его по длинному коридору до самой дальней двери. «У меня пока совсем мало денег, но я вам обязательно заплачу. Заработаю и сразу все отдам. Обещаю все меня следом». «Валя мне сообщила о твоих приключениях». «Не переживай!» Рита стучит в дверь и, услышав «можно», распахивает ее. «Это наш ВИП. Здесь только три кровати и живут одни девочки». «Здравствуйте!» Улыбаюсь я своим соседкам, блондинке и брюнетке. Они чуть старше и, в отличие от меня, модно одеты и ярко накрашены. «Красотки, новенькую не обижать!» Строго командует Рита. «Она не вы!» будущий географ. После вуза в школе будет работать. Деток уму-разуму учить. Откуда взялся географ, понять сложно. Однако, привыкшая к геологу, я и не пытаюсь ничего оспаривать. «Если не конкурентка, то пусть живет», — снисходительно произносит брюнетка. «Располагайся, крошка», подмигивает мне блондинка и убирает свою косметичку с кровати возле окна. Совсем как было бы в общежитии, мысленно успокаиваю себя, стараясь не смотреть на тумбочки, где среди прочего лежат упаковки с презервативами. «Э, «Мне пора», — разводит руками Рита и выходит за дверь. Так и хочется крикнуть ей вслед. «А как же экскурсия?» Но в этот момент девушки подхватывают свои сумочки и, махнув пока, тоже уходят. Оставшись одна, Я уже не хочу никуда выходить или что-то осматривать. Пережитый стресс берет свое резкой сонливостью, а подушка кажется такой мягкой, что невозможно оторвать от нее потяжелевшую голову. Недосып последних двух суток преподносит настоящий сюрприз. Морфей утягивает в свое царство до самого утра, и даже громкие разговоры соседок не могут выдернуть меня из сна. Ума не приложу, сколько бы я в итоге проспала, но в девять часов телефонный звонок заставляет мгновенно взбодриться. «Привет, геолог! Как ночка прошла? Набралась сил для трудового подвига?» Веселым голосом спрашивает моя фея-спасительница Валентина. «Здравствуйте, да...» Я тру глаза. «Готова работать!» Прижимая руку к пустому животу, мысленно умоляя его заткнуться. «Сейчас пришлю тебе адрес дома, где нужно убраться. Сама доедешь?» «Да, да». С ужасом представляю, как буду разбираться в расписании местного транспорта. «Имей в виду, опаздывать нельзя. Хозяина, скорее всего, не будет. Но мало ли, он мужик строгий». «Конечно, не беспокойтесь. Я не подведу».